Глава двадцать Я смотрела на герцога и пыталась понять, что им движет. Было ясно лишь одно, мои слова подтвердились. Эмма чувствовал себя неловко, но никак не мог избавиться от своей гордости. Даже в такой момент она лезла из него булькающей кашей. Так и хотелось сказать «Горшочек не вари». Не стоило беспокоиться. «Я вполне в состоянии расплатиться сослугами, сказала я, решив вести себя очень вежливо. «Вы пьете вина». «Вы издеваетесь надо мной?» Он сдвинул брови, прожигая меня взглядом. «Что вы за женщина? У вас нет ни капли скромности, которая так присуща нежным созданиям природы. Как вы успели заметить, я не отношусь к нежным созданиям». Меня веселило его искреннее негодование. «Прошу вас, присаживайтесь у огня». К вечеру стало прохладно. Ноздри герцога затрепетали, но он взял себя в руки и все таки присел в кресло. Я налила ему вина и присела напротив, предвкушая занимательную беседу. «Почему вы не хотите, чтобы я оплатил долги?» Эммет раздраженно постукивал носком начищенного сапога по полу, но тут же прекратил, заметив, что я насмешливо наблюдаю за его нервозным поведением. Это выглядит странно, после того, как вы гневно высказались по этому поводу. Здесь нет ничего странного. Я не просила вас выплатить жалование слугам, хотя это было бы честно. Я лишь спросила вас, по какой причине вы этого не делали. Ответила я, с удовольствием попивая вино. Если уж мне придется вести беседы с ним, то нужно немного расслабиться, чтобы снова не наговорить глупостей. Я не знал, что дела обстоят именно так. Герцог злился, и это было видно. Ему не нравилось оправдываться передо мной. «А вот это действительно странно», — протянула я. «Неужели вам плевать на свои владения, на людей, работающих на вас?» Я не мог предвидеть, что Уиллоу погибнет. У меня и в мыслях не было, что я когда-то стану герцогом эммет почти процедил эти слова. Я приехал на похороны, а потом вернулся за границу, чтобы закончить свои дела. Все надежды были на тетушку Абигейл, но бедняжку так расстроила смерть племянника, что она совершенно забыла о слугах, работающих в Золотой Роще. Леди Абигейл, можно простить это. Горе помутило ее разум. Мне хотелось сказать, что ее разум помутила жадность, но я благоразумно промолчала что не мешало ей переводить некоторые средства в Донтонский банк. Уверена, что об этом вы тоже не знаете, ваша светлость. Я заметила, как вытянулось его лицо. «Ведь правда?» «Вы лжете». Герцог не сводил с меня напряженного взгляда. «Но зачем? Вы получили все, что хотели, а теперь хотите уничтожить репутацию моей семьи?» «Мне плевать на репутацию вашей семьи». Я все таки не выдержала. Меня бесил его надменный тон. Леди Абигейл была здесь с визитом. Она требовала отдать ей расчётные книги. Кстати, вы можете взглянуть на них. Там есть все доказательства. Ваша убитая горем родственница запускала свою аристократичную ручку в карман покойного племянника. «Немедленно предоставьте мне доказательства», прошепел он, поднимаясь. Я не позволю говорить в таком тоне о семье Мэрифорд. Давайте пройдем в кабинет. Я тоже поднялась и не спеша направилась к двери. Обещаю, что вы будете удивлены. Герцог долго листал расчетные книги, и по выражению его лица я видела, что Эммет находится в шоке. Я же спокойно пила вино, ожидая, когда он обратится ко мне. Этому должно быть какое-то объяснение. Наконец произнес он, захлопывая книгу. Нет, это какой-то абсурд. Потребуйте объяснений у своей тётушки. Мне стало жаль его. Парень всю жизнь был вторым сыном, и у него даже мысли не было занять место брата. Молодой человек жил в свое удовольствие, не касаясь герцогских дел. «Я хочу извиниться перед вами», неожиданно сказал Эммет, взъерошив пятерней аккуратно уложенные волосы. Вы имели право злиться. Ага, уже лучше. Я тоже хочу извиниться перед вами. Я решила быть милостивой. Зато пощечину. Мне не следовало грубить вам, ответил герцог, но по нему было видно, что все эти любезности даются ему с трудом. Но все таки я не теряю надежды услышать от тетушки логичное объяснение. Могу лишь пожелать вам удачи я ни секунды не сомневалась что леди абигейл начнет лгать и изворачиваться оставалось лишь надеяться что Эммет не глупец так вы позволите мне рассчитаться сослугами он приподнял брови на его губах появилась легкая улыбка и мне показалось что это какое то подобие перемирия что ж будь по вашему я не стану возражать ответила я протягивая ему руку мир Он ничего не ответил, но руку пожал, а это уже была моя маленькая победа. Он не стал задерживаться и вежливо попрощавшись покинул золотую рощу. Я же еще долго сидела в гостиной, раздумывая над нашим разговором. Вывод напрашивался сам собой герцог не был под лицом, но положение герцогского сына все же наложило отпечаток на его поведение, высокомерие в нем точно врожденное. Те несколько дней, оставшиеся до заседания суда, я уделяла Беатрис, а также изучала список, который дал мне управляющий типографией. На одном листе были написаны фамилии тех, кто имел хоть какой-то вес в местном обществе. А на втором управляющий начертал имена неблагополучных горожан. Ими, естественно, оказались люди из бедного квартала, а также просто рабочие семьи Корнберри. Я понимаю твое желание сделать всем хорошо, сказала Пресцилла, когда я заявила тетушкам о своем желании сделать праздник для всех без исключения. Но я хочу предостеречь тебя от необдуманных поступков: Не стоит приглашать на территорию поместья людей из бедного квартала. И это не потому, что они бедны, нет. Но нелегкая жизнь превратила некоторых из них в воров, пьяниц и. Ну, ты сама понимаешь. Разве ты хотела бы, чтобы весь этот сброд оказался здесь? Уверена, что нет. Устрой им праздник там, где они привыкли находиться. Пусть людям привезут продукты, выпивку, а детям сладости. Они будут благодарны тебе. Как бы мне не хотелось возразить ей, но тетушка Пресцилла оказалась права. Было бы безрассудно пускать на территорию поместья о социальных личностей. С этим нужно работать долго и скрупулезно, вычищая из их умов все плохое. Для начала людям из бедного квартала надо найти работу, что вполне в силах герцога. Но зато я не пропустила ни одну рабочую семью. Всем им придут приглашения на праздник, где они могут почувствовать себя такими же, как и остальные. В день заседания, как назло пошел дождь. Он становился все сильнее, заливая окна серыми потоками. Но это было такой ерундой по сравнению с тем, что сегодня бедная женщина получит свободу. Я должна присутствовать на суде, оплатить ее долг, а еще завести списки в типографию». Присцилла, Кэнди и Шерилл тоже собрались в город. Они надели свои лучшие наряды, новые чепцы с оборками и нетерпеливо расхаживали по холу, ожидая моего появления. Миранда, мы можем опоздать на заседание. Дорога, наверное, оставляет желать лучшего. Недовольно воскликнула Шэрил. А мне бы не хотелось пропустить начало. У нашего Эсквайра всегда такие прекрасные вступления перед самим судом. Он очень красноречив. Не переживайте, до заседания еще достаточно времени, улыбнулась я, подумав про себя, что Эсквайер не только красноречив, но и невероятно хорош. Вы не пропустите ни единого слова. В зале суда собралась целая толпа народа, и, конечно же, здесь были дамы из Плюща и Клевера. Еще я заметила герцога, леди Диану Ардеми, а также сына леди Абигейл. Господи, герцогу и барону больше заняться нечем. Что за интерес к суду над Пегги Будби? Когда привели обвиняемую, все расселись на скамьи, стоящие в два ряда. Разговоры затихли, Лишь из угла, где устроились плющи, доносился возбужденный шепот. Прошу вас, дамы. Эсквайр ударил молоточком, хмуро глядя на них. Тишина. Они замолчали, и Карл Ардами громко сказал. Пригласите сюда мясника, которому должна миссис Будби. Дверь распахнулась, и в зал вошел крупный мужчина с пушистыми усами. Он был одет в суконную куртку, широкие штаны на лямках, а в руке сжимал кепку. У Барбары Брикс муж тоже мясник. Неужели это он? Я повернулась к компании женщин и заметила, что Барбара смотрит на вошедшего с такой злостью, что ее щеки превратились в два пылающих мака. Интересно. Мой взгляд остановился на герцоге, И я с удивлением обнаружила, что он чересчур пристально изучает мое лицо. Эммот слегка наклонил голову, приветствуя меня, на что я тоже ответила кивком.